Глава восьмая. Безумная идея и ее не менее безумное исполнение. Знаете, как оно бывает? Один идиот сказал, другой услышал и загорелся. Да-да, представьте себе, но рыж прямо воспылал желанием превратить план Нила, он завоеватель нашел кого слушать, в жизнь. И, разумеется, в этом деле ему понадобилась моя помощь. А я ведь, дура несчастная, еще и согласилась. После непродолжительного общения с Альвом, Констант заметно повеселел. И пока мы возвращались в родные стены любимого института, разве что не напевал. Меня этот его неискоренимый оптимизм и вера в чудо начинали уже раздражать. А как иначе? Вы только подумайте, как все это будет выглядеть со стороны. Не представляете? А вот я представляю. Ибо вполне могу себе прикинуть масштабы будущего скандала. Почему именно скандала? Потому что если мой приятель не вынесет это грязное белье на всеобщее обозрение, демоны все замнут. Ну знаете, как оно бывает? В семье не без урода, а уродства, как известно, бывают разными. Чаще всего, кстати, именно умственные, потому что неискоренимые в мире лишь две беды. Идиоты, ибо это постоянно возобновляемый ресурс, думаю, единственный такой в мире. И законы. Собственно, это следствие первой беды, но уж больно масштабная. Эй, Крис! На душевные беседы Константа почему-то потянуло уже у ворот институтского парка. Какие у тебя предложения по поводу? раздраженно уточнила я. Впрочем, особых сомнений по доплеке этого вопроса у меня не было. Но если он ждет от меня совета, как лучше опозориться, это не ко мне. У меня несколько иная сфера деятельности. Как все подраматичнее обставить, ну так чтобы наверняка, а? И по-альвийский бессмысленный взгляд. Я такие вкусивший истинное блаженство тип, которому уже и море по колено, и горы по плечу. Великая бездна, С кем мне приходится работать. Рыж, не ведись на провокации Нила и научись уже, наконец, думать своей головой. Ну, мы же не взаправду. что такого? Совершенно искренне удивился мой друг. Да, интересно, с каких это пор гены альбов стали передаваться воздушно-капельным путем? И стоит ли мне опасаться сезонного обострения у расположенных к этому заболеванию? Фу ты, в общем, как оказалось, глупость передается бесконтактно. Надеюсь, что не повсеместно. Иначе я загнусь от обилия идиотов на единицу площади. А в стенах института, уж поверьте, опытные колдуньи, их и так хватает. Ничего. У меня лишь один вопрос. С кем ты разыгрывать эту пьесу собираешься? Сомневаюсь, что найдется много добровольцев на роль твоей большой и чистой любви. Особенно, если из их числа исключить всех представительниц слабого пола. Подрезала называется. Крылья на взлете. Рыж сразу же стал на порядок серьезнее. Что ж, ему полезно и своей головы подумать. А то, как подцепить чужие идеи, фиг вы видишь. Может, Миклай? Он ведь раньше не против был. Да и не придется новых слухов создавать. Хватит старых, давно пришедших в разряд институтских легенд. Ну-ну, хочу посмотреть, как его убеждать будешь. Особенно при наличии темной владычицы у него под боком. Что-то я сильно сомневаюсь, что наш друг-приятель согласится исполнять роль любимой жены. Да и в качестве кого он будет представлять Йолу? Или Р-Рыш решил сразу замахнуться на нестандартной семье, то там у нас из соседей грешит полигамия. В общем, кошмар и караул. А я, как всегда, заведую этим дурдомом. И ведь главное, даже тия не пожалуешься, ибо я все еще на него дуюсь. Вернее, это он считает, что дуюсь. А я на самом деле ему войну объявила. И отныне общаться мы будем лишь по деловым вопросам. И в присутствии минимум одного свидетеля. Во избежание, так сказать. Крис, ну что ты молчишь, а? Я понимаю, что ты против, но других же вариантов вообще нет, как и времени. Так что используем то, что придумалось. Я неопределенно махнула рукой. Пусть делает, что хочет. Большой уже вроде мальчик, сам должен понимать, что можно, а что нет. А прислушиваться к советам альвов – это как раз то, чего делать не стоит. Но разве меня сейчас станут слушать? Да никогда. Ведь эти сильные, умные, находчивые и так далее по тексту мужчины – сумели найти выход из безвыходной ситуации. Ого, ну, как же! Посмотрим, что скажет Констант, когда через недельку увидит заголовки всех местных газет. Хочется лишь верить, что до полного разрыва дипломатических отношений между Айлетом и Демианией не дойдет. Впрочем, брак же не политический, а значит и не должно, в теории. О том, что практика зачастую противоречит всем даже самым тщательно проведенным расчетам и скрупулезно сделанным выводам, Я благоразумно молчу. Пока. Ладно. Потом скажу сакраментальное. Ну, я же говорила. А пока будем вести себя, как и полагается, друг. В смысле, поддерживать даже в самых безумных начинаниях. Что ж ты, Нила, не увлек? Его же идея. Вот и мучились мы вдвоем. По-прежнему недовольно, произнесла я. Но теперь я хотя бы вступила в диалог. А если женщина с вами разговаривает, значит, не так уж сильно злится. И порушить мужику все планы? У него и так проблем хватает. У нашего магистра в стальные принципы, коли он все еще артачится. Угу, а у Нила не такое уж и сильное желание это менять. Ладно, забудем на время про дурнейшего. И в этом меня уж никто не переубедит. И заливов, и вернемся к нашим баранам. Вернее, к одному. Барану в смысле. Тем более, Рыж сейчас как никогда вошел в роль. Еще скажи, что тебя не смущает эта их затянувшаяся баталия. «Да они, наверное, уже весь институт на уши поставили», – фыркнула я. «Нил просто не умеет вести себя тихо. Это факт. Он любит быть на виду. Сочувствую магистру Миллиону. И вообще, ему памятник надо поставить за стойкость. А что, смущать должно?» «Интересно, много ли таких чудиков среди демонов?» «Что-то сомневаюсь. Чувствую, он в свое время из чистого упрямства переиначил все базовые реакции демонического наследия, чтобы стопроцентно отгородиться от сородичей. Мила, мила, Не группа, а филиал дурдома «Белые березки». Один от девушек бегает. До сих пор, кстати, лишь для Йолы было сделано исключение. Второй, как выяснилось, от сородичей шарахается. Еще одна строит из себя снежную королеву посреди арктической пустыни. Ну, а темные – это темные. Вообще, считаю, что другу – это диагноз. Ну и довершает композицию «Моя ушастая персона». А принадлежность к роду лершей – это приговор. Пожизненный. Причем не столько для меня, сколько для моего окружения. Впрочем, пока всерьез никто не жаловался. Бояться, наверное. Ладно, Крис, ты со мной? Как-то незаметно мы добрались до дверей мужского общежития. И теперь мой приятель интересовался моими дальнейшими планами. Эх, да куда я денусь? Тут уж, если взял ответственность, то неси ее до конца а за моими однокурсниками глаз да глаз нужен. Безумство у них в крови. Разумеется, — откликнулась я, и вслед за рыжим вошла в просторный холл. Легко и как-то бескровно, пройдя мимо вахтерши, дорожка, кажется, уже смирилась, что к мальчикам я хожу как к себе домой. Мы преодолели пару лестничных пролетов и добрались до дверей комнаты нашего общего приятеля. Миклай, будучи наполовину лесным эльфом, а на вторую нимфом, жил неподалеку от остальных представителей этих рас. А потому в коридоре было довольно живенько. Кое-где даже играла музыка и раздавался смех. Не всегда мужской, кстати, а значит, не только я чувствую себя здесь совершенно свободно. Что, впрочем, и неудивительно. Где появляются феи, там и хаос, именуемый в просторечии весельем. С эльфами чуть посложнее, но у нас в столице и немного чистокровных эльфов. Все больше смески, а они народ простой. Постучав для приличия, то есть даже не думая дожидаться какого-либо ответа от хозяев, мы завалились к Мику в комнату. Мы рассчитывали, что беседа пройдет вдали от глаз и ушей юной темной леди, но потерпели полное фиаско. Йола была здесь. Она сидела с ногами на кресле и что-то увлеченно читала. Мик расположился напротив нее и тоже листал какую-то книгу, но как-то лениво. Что ж, хоть за честь малолетней владычицы Дроу можно не опасаться. Развлечения у них чисто детские, по крайней мере, пока. «Зачем явились?» «Да еще штурмовой группой», — не отрывая глаз от книги, поинтересовался Миклай. «Штурмовой группой мы были вместе со Свитти», — невольно вспомнив об институт подруге, хмуро произнесла я. «А так смех один». «Но сумели же вы чисто женским коллективом снести защиту с полигона к драконьей бабушке?» Легматично пожал плечами Мик. В последнее время он все чаще вел себя именно так, ни во что не вмешиваясь без надобности. Этакая тень темной леди, безмолвная, молчаливая и послушная. Интересно, это елка на него так влияет или эльфийская кровь покоя не дает? Ушастых тоже не каждый сумеет вывести из себя. По крайней мере, пока их любимые фикусы предавать огню не начнут, а иначе спасайся кто может. Правда, на каждое правило найдется свое исключение. Вот и среди эльфов есть свои чудики. И как я недавно проверила опытным путем, линии старшей крови, благо их немного, всего двенадцать, это отдельная песня. «Крис, Йол, вы не могли бы ненадолго выйти? Я бы хотел поговорить со старым другом наедине», даже не глянув на темную владычицу, произнес Констан. Я неопределенно пожала плечами и посмотрела на девочку Дроу. Дитя сущее, но, к сожалению, уже с твердо убежденностью своей взрослости. Зачем, отложив в сторону так интересовавшую ее еще пару мгновений назад книгу, Йола серьезно посмотрела на Рыжа. Вот уж у кого поистине пронзительный взгляд. На фоне черной кожи и темных волос светло-серые глаза смотрелись устрашающе. К счастью, мы не испугливых. Поговорить. Медленно, словно неразумному ребенку, повторил Констант. А вот это он зря. Йола, по нашим меркам, может быть еще и ребенок. Но на самом-то деле она темная владычица. Пусть еще совсем юная, но ее учили и управлять, и сражаться, и убивать. У Дроу вообще с детством туго, а у их женщин его, кажется, и не было никогда. Можете говорить при мне. Разрешающий жест и коротко стриженная темная головка склоняется к левому плечу. Вот именно об этом я и хотела напомнить Рыжу, когда он первым делом внес кандидатуру Миклая. Владычицы Дроу совсем не приучены делиться, особенно вниманием своих мужчин. «Это дело касается лишь нас двоих», — продолжил стоять на своем констан. «У Мика нет секретов от меня». Я посмотрела на нашего приятеля. тот то не думал возражать. Кажется, у них полное взаимопонимание. Йола отпугивает от Мика всех девиц, падких на весьма привлекательное личико полуэльфа а сам Мик является единственным служителем культа имени маленькой темной леди. Да уж, как бы к ней не относились сородичи, но подчиняться бы точно не стали. Не доросла еще. А любой владычице нужна свита. Да, порой любовь приобретает и такие формы. Я тяжело вздохнула. И что мне только делать со всеми этими любовями? Почти все дроу, прибывшие к нам по обмену, умудрились увлечься кем-нибудь неподходящим. Но ладно, как-нибудь разберемся. По крайней мере, мне хочется верить, что предстоящая нам поездка не обернется катастрофой, и все вопросы разрешатся в нашу пользу. Но до визита к темным у меня еще есть пара-тройка недель в запасе. А потому и помучиться от неизвестности я смогу чуть позже. Сейчас же у меня в планах исключительно демоны. Алые, голубые и синие в крапинку. — Хорошо, как пожелаете, — чуть раздраженно бросил Рыж. — Миг, у меня есть к тебе просьба личного характера. Не могли бы мы ненадолго вернуться к первоначальной лидии поведения. Я имею в виду той самой, которой мы отпугивали потенциальных кандидаток на твою руку, сердце и остальной комплект по описи. «Зачем?» – только и спросил наш эльфик. «Меня женить собрались. Хочу невесту отпугнуть». Безутайки ответил Констант. «Нет». Коротко и четко. Иного ответа я и не ждала. «Но почему?» – совершенно искренне удивился Рыж. «Потому я не могу надолго оставить Ёлу, а твои проблемы по-быстрому явно не решить». «Но попытайся в другом месте», – твердо произнес Мик, давая понять, что с ним этот номер не пройдет. «Это где?» – видимо, не совсем у Констана отказал разум. Понимает, что просто так никто подыгрывать ему в этом спектакле не будет. Уже обнадеживает. «Ну, попробуй с Маем поговорить». Как я понимаю, ведь именно он первопричина твоей беды. Если бы не его глупые выходки, не пробудился бы твой зверь, и не было бы проблем. Да, интересная точка зрения, а главное, не такая уж и неверная. Думаете, он согласится?» Невольно вырвалась у меня. Миг на это неопределенно пожал плечами. А вот Йола посмотрела на меня серьезно и произнесла. «Если его попросить, он не откажет, по крайней мере, без веской причины». Вот в это верю. Майсель – зверек странный. Не то ребенок, не то мужчина. По годам-то ему уж прилично будет. Но вот если смотреть по жизненному опыту, эх, прибить бы всех дроу за подобное воспитание. Но традиции бездна. Здесь уж ничего не поделаешь. Так мы и покинули комнату Мика ни с чем. С одной стороны, это меня успокаивало. Может, угомонится, а? А с другой, уж лучше бы это был проверенный делом полуэльф, а не какой-нибудь тип с улицы. Да и Май, он ведь невиннее ребенка. Как можно вообще подходить к нему с подобными вопросами и предложениями? Вот только в одном Констант истинный демон. Уж если вбил что-то в свою голову, то пойдет до конца. И уж, конечно, никого не станет слушать, пока не гребет себе проблем, по самое не могу. Пойдешь к Маю? Тяжело вздохнув, спросила я. Да, посмотрим, что ответит твой любимый эльфенок. Рыж, не лез бы ты, он ведь действительно ничего не поймет. Его проблемы. Да и не собираюсь я ничего такого делать. За кого ты меня принимаешь? Постоит немного для фона, не переломится. Рыж. К сожалению, пробудить здравый смысл в нем не удалось. А май? Ну, он такой, май. В общем, стоило моему приятелю сыграть безвидно обиженного и оскорбленного в лучших чувствах демона, как эльфенок сразу повелся. Более того, во время пылкой речи моего приятеля он вел себя очень тихо. Примерный ребенок и только. Вот как, скажите, как можно использовать такое невинное создание в столь грязных играх? Если надо, помогу, – спокойно произнес темный. И почему у меня стойкое чувство, что он совершенно не в теме, а? Май, ты понимаешь, что творишь и кому потворствуешь? Тяжело вздохнув, обреченно поинтересовалась я. Впрочем, ответ и так был очевиден. Но, к сожалению, разве меня тут хоть кто-то слушал? Вот и масель явно сегодня был не в настроении внимать голосу разума в моем лице. Вместо этого он лишь пожал плечами. Мол, делайте, что хотите. Приехали, называется. Следующая остановка дурдом голубые дубки. В замочную скважину. Фейри Феррен. Фейри Феррен медленно шла по длинному коридору посольства, след вслед за своим любимым дядюшкой. Из-за волнения и беспокойства. Она не решалась даже взгляд оторвать от паркетных досок, сложенных в прекрасный трехцветный узор на полу. Юная Димонесса разрывалась между двумя совершенно различными по природе чувствами. С одной стороны, она сгорала от нетерпения и чувствовала удивительное воодушевление, нежданно-негаданно приблизившись к своей заветной мечте. Но с другой, долг долгом, но назначенная свадьба все-таки беспокоила и самую капельку пугала. С самого детства Фэй была лишь запасным вариантом, и ее это всегда устраивало. Других девочек с младенчества растят рядом с потенциальными женихами, надеясь хоть так увеличить шансы на удачное замужество с берсерком. А ей подходящей пары не нашлось, поэтому всю юность девушка была полностью предоставлена сама себе и своему небезопасному, но такому любимому хобби. И именно тогда, Когда докажущейся свободы оставалось всего несколько лет, случилось практически невозможное. Пробудился берсерк, привязанный к миру через постороннего. Нет, спонтанные инициации случались и раньше, причем довольно часто. Якорями порой становились близкие друзья, братья и сестры или даже родители, но всегда где-то поблизости находилась и невеста. А вот так, чтобы и официальной невесты не было, И привязка к миру устанавливалась через инородца. Такое случилось впервые, и поэтому Фэй было жутко любопытно увидеть своего жениха, но она также и боялась этой встречи. Да и позволит ли ее муж осуществить давнюю мечту? Это в Демиане, сидя дома в мастерской или бегая по полигону с сумкой взрывалок на плече, она еще могла успокаивать себя и убеждать в невозможности исполнения ее желаний. А вот теперь Айлите находясь всего в шаге от мечты? Но позволит ли этот пока неизвестный ей демон? Отпустит ли в институт? Или придется несколько лет провести рядом с ним, прежде чем появится шанс поступить таки на боевой факультет и МВ? Фэй не знала, но судя по тому, как подобрался дядюшка, перед тем, как открыть дверь, осталось совсем немного до того момента, как наконец все встанет на свои места.